Зато пять полезных южноамериканских растений основательно озадачили ученых. В 1934 году Скотсберг писал, «С ботанической точки зрения эти растения, исключая американские виды, не представляют большой проблемы, если признать, что в самом деле была трансокеанская миграция. Однако наличие американского элемента вызывает недоумение» когда экспедиция Контики показала способность южноамериканских бальцевых плотов проходить расстояние по меньшей мере вдвое больше того, которое требовалось, чтобы доставить на Пасху семена и корневища, Скотсберг с новых позиций вернулся к загадочному происхождению паскальской флоры и заявил, что интродукция аборигенами, во всяком случае двух пресноводных видов, вполне вероятно. И такое допущение – намного упрощает сложную ботаническую проблему трансплантации в доевропейские времена. Установив, что на острове Пасхи, предостаточно биологических свидетельств древнего привоза растений с американского материка, обратимся теперь к Маркизским островам. До них от Южной Америки вдвое дальше, зато они омываются главным потоком перуанского течения. Флора маркизских островов тщательно изучена Брауном. Его трехтомный труд издан музеем Бишоп в 1931-1935 годах. Браун установил, что важное хлебное дерево и влаголюбивое таро, неизвестные на Пасхи пищевые культуры маркизцев, были привезены аборигенами с Фиджи. Вместе с тем, из чисто ботанических соображений он оспаривал господствующие среди этнологов взгляды, утверждая, что другие растения маркизской флоры столь же убедительно свидетельствуют о доевропейских плаваниях из Южной Америки. Мы увидим в главе 11, что племенные предания на маркизских островах ясно говорят о далекой стране на востоке, где лежит Южная Америка, откуда предки маркизцев привезли первые кокосовые орехи. Далее здесь, как и всюду в Полинезии, единственным сосудом была бутылочная тыква. Батат-кумара возделывался тут, как и на других островах, хотя не играл такой роли, как на Пасхи и на Гавайских островах, поскольку его оттеснило гораздо более удобное в культуре хлебное дерево. Культурный линтерный хлопчатник одичал. Браун дополнил этот ряд ананасом, сугубо американским растением, мелкоплодная разновидность которого свободно произрастает от Бразилии до анского высокогорья. По его мнению, до Колумба присутствия ананаса на маркизах говорило о древних плаваниях аборигенов через восточную часть Тихого океана. Уроженец тропической Америки, он явно доставлен в древности аборигенами на Маркизские острова, где его видишь во всех обитаемых долинах. Можно встретить отдельные растения – тут и там, на малых высотах, но похоже, что чаще его сажали на засушливом Нагорье. Одна из самых больших ананасных плантаций на маркизах, на востоке Фатухивы, на сухих открытых каменистых склонах Моона-Натаху, на высоте 900 метров. В 1937 году я прожил несколько месяцев в совершенно изолированной долине Уиа у подножья названной горы, и мог убедиться, что дикие ананасы растут в самом неприступном уголке острова, куда вряд ли забирался кто-нибудь из европейцев, кроме бесстрашного Брауна. В зажатых горными массивами долинах восточного приморья Фатухивы никогда не селились европейцы, и даже сами полинезийцы покинули их вскоре после первого контакта с миссионерами. Мелкие местные ананасы были заброшены в покинутых районах Маркейских островов куда европейцы интродуцировали более крупную разновидность, и островитяне четко различали их. Новый ананас всегда рос около их нынешних поселений. Документально известно, что более совершенная разновидность ананаса на маркизах впервые была интродуцирована в долине Таиохае на острове Нукухива в начале XIX века. Браун приводит и еще свидетельство того, что мелкий ананас произрастал на расчистках до европейской поры. Местные названия ха – северный диалект, и Фа-Хока – южный диалект на маркизах, Хара – на островах Кука. Их мелкие плоды намного превосходят более крупные коммерческие разновидности –